У меня своя память. Официальная моя должность там. Командир взвода охраны. Что-то вроде директора зоны апокалипсиса. Смеется. Так и напишите. Задерживаем машину из Припяти. Город уже эвакуирован. Людей нет. Предъявите документы. Документов нет.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 Капитан Бородин, старший лейтенант. Рядовые. Репейник, крапива, лопухи. Досмотренный огород. За плугом ступает хозяин. Увидел нас. «Хлопцы, не кричите! Мы уже подписку дали. Весною едем». «А зачем тогда огород перепахиваете?» — Так это ж осенние работы. Я понимаю, но я должен составить протокол. Жена забрала ребенка и ушла. — Сука! Но я не повешусь, как Ванька Котов, и не брошу с седьмого этажа. — Сука! Когда я оттуда прикатил с чемоданом денег... Машину купили. Она, сука, жила со мной. Не боялась. Неожиданно поет. Даже тысяча рентген не положит русской член. Хорошая частушка. Оттуда. Хотите анекдот? Тут же начинает рассказывать. Муж возвращается домой. Из-под реактора. Жена спрашивает у врача.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 Теперь они дерутся за власть, за портфели, у них выборы. Как нас лечить? Никаких документов мы не привезли. Их до сих пор прячут или уничтожили ввиду особой секретности. Чем помочь нашим врачам? Мне бы сейчас справочку, сколько, чего я там набрал, я бы своей суки показал.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 Десять тысяч рентген. Гребли обыкновенными лопатами, шуфлями, меняя за смену до тридцати лепестков истрекова В народе их звали намордниками. Насыпали саркофаг. Гигантскую могилу, в которой похоронен один человек. Старший оператор Валерий Ходымчук. оставшийся под развалинами в первые минуты взрыва. Пирамида двадцатого века. Нам оставалось служить еще три месяца. Вернулись в часть, даже не переодели. Ходили в тех же гимнастерках, в сапогах, в каких были на реакторе, до самого дембеля. А если бы дали говорить, кому я мог рассказать?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 Уже не боюсь смерти, самой смерти. Но непонятно, как буду умирать. Друг умирал, увеличился, надулся, с бочку. А сосед тоже там был, крановщик. Он стал черный, как уголь, высох до детского размера. Непонятно, как буду умирать.